Четвертая книга царств. Кассета вторая. Глава пятнадцатая. В двадцать седьмой год Иеровоама царя израильского воцарился Азария сын Амасии царя иудейского. Шестнадцать лет был он, когда воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всём, так как поступал и Моисей, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал ещё жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокжонным до дня смерти своей и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочие обозарии и обо всём, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иофам сын его вместо него. В тридцать восьмой год Азария царя иудейского воцарился Захария сын Иеровоама над Израилем в Самарии и царствовал шесть месяцев. Он делал неугодные в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Ирово Амассы нанавата, который ввёл Израиля в грех, и составил против него заговор Силум сын и Ависа, и поразил его перед народом и убил его, и воцарился вместо него. Прочие о Захарии написано в летописи царей израильских. До кого было слово Господа, которое Он изрёк и Иую, сказав: «Сыновья твои до четвёртого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Селум сын Иависа воцарился в тридцать девятый год Азадии царя иудейского, и царь стол один месяц в Самарии. И пошёл Миноим сын Гадия из Фирцы, и пришёл в Самарию, и поразил Силума сына Иосифа в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочи о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Миноим Типсах и всех, которые были в нём и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот И разбил его и всех беременных женщин в нем разрубил. В тридцать девятом году Азарией царя иудейского царился Минаим сын Гадия над Израилем и царствовал десять лет в Самарии. И делал он неугодные в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама сына Навата, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский на землю Израильеву, и дал Менаим Фулу тысячу талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И возложил Менаим это серебро на израильтян на всех людей богатых по пятьдесят сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. прочие аминоиме и обо всём что он сделал написано в летописи царей израильских и почил минаим наим с отцами своими и воцарился факия сын его вместо него в пятидесятый год азарии царя иудейского воцарился факия сын минаима над израилем в самарии и царствовал 2 года и делал он неугодное в очах господних не отставал от грехов иеровоама сына новата, который вел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Арималии, сановник его, и поразил его в Самарии, в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой пятьдесят человек галадитян, и умертвил его и воцарился вместо него. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал. Написано в летописи царей израильских. В пятьдесят второй год Азарией царя иудейского воцарился Факей, сын Ремалии над Израилем в Самарии и царствовал двадцать лет. И делал он неугодные в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама сына Навата, который вел Израиля в грех. В одни Факея царя израильского. Пришёл Феглофилласар, царь ассирийский, и взял и он Авел-Бефмаху, и Ионох, и Кедес, и Асор, и Галад, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия сын Илы против Факея сына Рималии, и поразил его и умертвил его, и восцарился вместо него в двадцатый год Иоавфама сына Озии. Прочие о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея сына Аремалия царя израильского воцарился Иоавфам сын Озии царя иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, во всём как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал ещё жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочие об Иоафаме и обо всём, что он сделал, написано в летописе царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею рецина царя сирийского и фокея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими и погребён с отцами своими в городе Давида отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 16. В 17 год в Факее сыны Рималеи воцарился Ахас сын Иоафа, царя иудейского. 20 лет был Ахас, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путём царей израильских и даже сына своего привёл через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов израилевых. и совершал жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом тогда пошёл и Рецин царь сирийский и Фокей сын Рималии царь израильский против Иерусалима чтобы завоевать его и держали Ахаза в осаде но одолеть не могли в то время Рецин царь сирийский возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа И идумеи вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Феглофиласару царю ассирийскому сказать: Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя ассирийского и от руки царя израильского восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищнице в доме царского и послал царю ассирийскому дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск и взял его, и переселил жителей его в Тир, а рицина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафиласару царю ассирийскому в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске и послал царь Ахаз курии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска и увидел царя жертвенник и подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву и сжег все сожжение свое и хлебное приношение и совершил возлияние свое и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник. а медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул с передней стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку этого жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жертвеннике сжигай утренние все сожжения и вечерние хлебное приношения. и все сожжения от царя и хлебное приношение от него и все сожжения от всех людей земли и хлебное приношение от них и возлияние от них и всякой крови у всех сожжений и всякой крови жертв окропляя его а жертвенник медный останется до моего усмотрения и сделал священник куре все так как приказал царь Ахаз и обломал царь Ахаз оботки у подстав и снял с них умывальницы и море снял с медных волов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. и отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому господнему ради царя сирийского. прочие об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почило Ахаз с отцами своими и погребён с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Езекия сын его вместо него. Глава 17. В 12-й год Ахаза царя иудейского воцарился Осия сын Илы в Самарии над Израилем и царствовал 9 лет. и делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманнасар, царь ассирийский, и сделался осея подвластным ему и давал ему дани. И заметил царь ассирийский осеи измену, так как он посылал послов к Сигору царю египетскому и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. и взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде три года. В девятый год Оси и взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Сирию и поселил их в Халахе и при Хаворе реке в Газане и в городах Медейских. когда стали грешить сыны израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они. И стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему и построили себе высоты во всех городах своих начиная от сторожевой башни до укреплённого города и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом и стали там совершать курение на всех высотах подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: не делайте этого. тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои и уставы мои по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их и откровение его, какими он предостерегал их. и пошли вслед Суи ты и Асуетилис и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего и сделали себе литы и изображения двух тельцов и устроили дубраву и поклонялись всему воинству небесному и служили ваалу и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь и гадали и волшебствовали. и придались к тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля. и смирил их и отдавал их в руки грабителям и наконец отверг их от лица своего. Израильтяне отторглис от дома Давидова и воцарили Иеровама сына Навата. И отклонил Иеровам израильтян от Господа и вовлёк их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровама, какие он делал, не отставая от них. Да коли Господь не отвёрк Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселён Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевёл царь ассирийский людей из Вавилона и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сипарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов израилевых. и они овладели Самареей и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них хлевов, которые умерщвляли их. И донесли царю Ассирийскому и сказали народы, которых ты переселил и поселил в городах Самареиских, не знают закона Бога твоей земли, и за то Он посылает на них хлевов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога твоей земли. И повелел царь ассирийский и сказал: "Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдёт и живёт там, и он научит их закону Бога той земли". И пришёл один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле и учил их, как чтить Господа. притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот какие устроили самаряне каждый народ в своих городах где живут они в авелоняне сделали сукот бинов кутийцы сделали энэргала емафяне сделали ашиму авейцы сделали нивхаза и тартака а сипрвоимцы сжигали сыновей своих в огне адрамелеху и анамелеху богам сипрвоимским Между тем чтили и Господа и сделали у себя священниками высот некоторых из среды своей и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили и богам своим не служили по обычаю народов из которых выселили их. До сегодня дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынум Иакова, которому дал он имя Израиль. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: "Не чтите богов иных и не поклоняйтесь им и не служите им и не приносите жертв им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простёртой, его чтите и ему поклоняйтесь и ему приносите жертвы. И уставы и учреждения и законы и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни и не чтите богов иных". Из завета, который я заключил с вами, не забывайте и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Глава восемнадцатая. В третий год Осия сына Илы царя Израильского воцарился Езекия сын Ахаза царя Иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан, на Господа Бога Израилева уповал он, и такого как он не бывало между всеми царями иудейскими и после него и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступал от него и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде куда ни ходил, поступал он благоразумно, и отложился он от царя ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до да Газы и в пределах её от сторожевой башни до укреплённого города. В четвёртый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии сына Илы царя израильского, пошёл Салмонасар, царь ассирийский, на Самарию и осадил её. И взял ее через три года. В шестой год языкии, то есть в девятый год Оси и царя Израильского взята Самария. И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и Прихаворе, реке в Газани и в городах Медийских. За то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и преступили завет его, всё, что заповедал Моисей раб Господин, они не слушали и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошёл Сеннахерип, царь ассирийский, против всех укреплённых городов Иуды и взял их. И послал Язикия царь иудейский к царю ассирийскому в Лахис сказать: "Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу". И наложил царь ассирийский на Язикия царя иудейского триста талантов серебра и тридцать талантов золота. И отдал Язикия все серебро, какое нашлось в доме господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Язикия золото с дверей дома Господнего и с дверных столбов, которые позолотил Язикия царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака и Злахиса к царю Язикию с большим войском в Иерусалим. И пошли и пришли к Иерусалиму и пошли и пришли и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничего. Извали они царя, и вышел к ним Елеаким сын Хелки и начальник дворца и Сев на писец и Иоах сын Асава дея писатель, и сказал им Рапсак: Скажите, Изикии, так говорит царь великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Не ниже на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь о перецце на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрётся на неё, войдёт ему в руку и проколет её. Таков фараон, царь египетский для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то над того ли которого высоты и жертвенники отменили языкия и сказал Иуде и Иерусалиму перед этим только жертвенником поклоняйте свой Иерусалим и так вступил в союз с господином моим царем ассирийским я дам тебе две тысячи коней можешь ли достать себе всадников на них как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего И уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же разве я без воли, Господни, пошел на место это, чтобы разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким сын Хелкии и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по армейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по иудейски в слух народа, который на стене. И сказал им Рапсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать эти слова нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил и сказал: слушайте слово царя великого царя сирийского, так говорит царь. Пусть не обольщает вас Езекии, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекии Господом, говоря, спасёт нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь ассирийский. Примиритесь со мной и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьёт воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных деревьев и мёда, и будете жить и не умрёте. Не слушайте же язычников, которые обольщают вас, говоря: Господь спасёт нас. Спасли ли боги народов в каждой свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада, где боги Сиппор-Ваима, Ены и Ивы, спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасёт и Иерусалим от руки моей? И молчал народ. И не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. И пришёл Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и сел на песец, и Иоах, сын Асафа, деи писатель к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 19. Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся в ретищем и пошёл в дом Господин. И послал Елиакима, начальника дворца, и сел на песца и старших священников, покрытых в ретищем и к이사и и пророку сыну Амоса. И они сказали ему: "Так говорит Езекия: День скорби и наказания и посрамления день этот". Ибо дошли младенцы до отверстия у трубы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь асирейский, господин его хулид Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Изидии и Кисаи, и сказала Мисаия. Так скажи те господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился рабсак и нашёл царя ассирийского воюющим против ливны ибо он слышал что тот отошёл от лахиса и услышал он от тиргаки царя эфиопским ему сказали вот он вышел сразиться с тобой и снова послал он послов к езекии сказать так скажите езекии царю иудейскому пусть не обманывает тебя бог твой на которого ты уповаешь думая не будет отдан иерусалим в руки царя ассирийского ведь ты слышал, что сделали царя ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народа, в которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харран и Рецев и сынов Эдена, что в Фоласаре? Где царь Емава и царь Арпада и царь города Сипарваима, Яны и Иввы? И взял Иезикия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господин, и развернул его Иезикия перед лицом Господним и молился Иезикия пред лицом Господним и говорил Господи Боже Израиля, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони Господи ухо твое и услышь меня, открой Господи очи твои и воззри.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 И послал Исаия сын Амоса к языки и сказать: так говорит Господь Бог Израиляв, то, о чем ты молился мне против сына Херима царя Сирийского, я услышал. Вот слово, которое изрёк Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебе покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои на святого Израилева? Через послов твоих ты порицал Господа и сказал со множеством колесниц моих я взошёл на высоту гор, на рёбра Ливана и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришёл на самое крайнее пристанище его, в рощу сады его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издревле сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укреплённые города, превращая в груды развалин. И жители их сделали маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали как трава на поле и нежная зелень как поросль на кровлях и опалённый хлеб прежде нежили выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдёшь ли, я всё знаю, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надменье твоё дошло до ушей моих, я вложу кольцо моё в ноздри твои и у дела мои в рот твой. И возвращу тебе назад той же дорогой, которой пришёл ты. И вот тебе изикее знамение: ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните и сажайте виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме и у дином, оставшееся, пустит опять корень внизу и принесёт плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдёт остаток, оспасённый от горы Сион. Ревность Господа Саваофа сделает это. Поэтому так говорит Господь о царе ассирийском: не войдёт он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той же дорогой, которой пришёл возвратиться, и в город этот не войдёт, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил встаня осирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали по утру, и вот все тела мертвые. И отправился и пошел. И возвратился Сеннахирим царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха Бога своего, то Адрамелех и Шарецерсона вя его убили его мечом, а сами убежали в землю араратскую. И воцарился Асардан сын его вместо него. Глава двадцатая. В те дни заболел Иезекии смертельно и пришёл к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: "Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрёшь ты и не выздоровеешь". И отвернулся Иезекии лицом своим к стене и молился Господу, говоря: "О, Господи, Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал языки я сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа: возвратись и скажи языки и владыки народом моего: так говорит Господь Бог Давида отца Твоего: я услышал молитву твою. Увидел слёзы твои. Вот я исцелю тебя. На третий день пойдёшь в дом Господин, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида раба моего. И сказал Исаия: Возьмите пласт смоков, и взяли и приложили к нарыву и он выздоровел и сказал Езекии Исаи какое знамение что Господь исцелит меня и что пойду я на третий день в дом Господин и сказал Исая вот тебе знамение от Господа что исполнит Господь слово которое он изрёк вперёд ли пройти тени на 10 ступеней или вратиться на 10 ступеней и сказал Езекия легко тебе не подвинуться вперёд на 10 ступеней нет пусть воротится тень назад на 10 ступеней и воззвал Исаия пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях где она спускалась по ступеням Ахаза на 10 ступеней В то время послал беродах Баладан, сын Баладана, царь вавилонский письма и подарки Иезекии. Ибо он слышал, что Иезекия был болен. Иезекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы и мази дорогие, и весь оружейный дом свой, и всё, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своём и во всём владении своём. И пришёл Исая, пророк, к царю Езекии и сказал ему: "Что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе?" И сказал Езекия: "Из земли далёкой они приходили, из Вавилона". И сказал Исая: "Что они делали в доме твоём?" И сказал Езекия: Всё, что в доме моём они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаии иезекии: "Выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет всё, что в доме твоём, и что собрали отцы твои до этого дня в Вавилон. Ничего не останется", говорит Господь. И сынов твоих, которые произойдут от тебя, о которых ты родишь, возьмут и будут они евнухами во дворце царя вавилонского. И сказал Языкии Исаии благослово Господа, которое ты изрёк. И продолжал: да будет мир и благосостояние во дне мои. Прочие об Языкии и о всех подвигах его. И о том, что он сделал пруд и водопровод, и провёл воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Иезекии с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Конец первой стороны второй кассеты.